Клиффорд включил передачу, кресло болезни надернулось и слабо подалось вперед. «Если я чуток подтолкну, оно поедет», — сказал лесник, заходя сзади. «Отойдите», — раздраженно выкрикнул Клиффорд. «Оно и без вас поедет». «Но послушай, Клиффорд», — вмешалась конни, присевшая на бугорок отдохнуть. «Ты же прекрасно знаешь, что оно само не потянет. Почему ты упрямишься?» Клиффорд даже побледнел от злости. Он с яростью дернул за рычаги, и кресло резко рванулось вперед, но, проехав несколько метров, окончательно застопорилось, оказавшись среди лужайки с самыми, наверное, ярко-синими колокольчиками во всем лесу. «Ничего не получится», — сказал лесник. «Не хватает мощности. Раньше оно брало этот подъем», — холодно произнес Клиффорд. «На этот раз не возьмет», — отозвался лесник. Клиффорд не отвечал. Он снова принялся терзать несчастный мотор, то пуская его на полную скорость, то замедляя до предела, словно пытаясь извлечь из него какую-то нужную ему мелодию. Странные звуки, повторяясь многократным эхом в лесу, казались от этого еще более причудливыми. Затем, резко отпустив тормоз, он рывком включил передачу. «Он у вас сейчас разлетится на части», — пробормотал лесник. Кресло бросило куда-то в сторону, и оно покатилось, к придорожному рву. «Клиффорд!» — закричала конь, не бросаясь к мужу, но лесник уже успел схватить кресло за поперечину спинки. Клиффорд неимоверным усилием умудрился выровнять кресло, и оно, выехав на середину дороги, начало со странным шумом взбираться наверх. Меллерс подталкивал его сзади, и оно хоть и медленно, но ровно ползло вверх по склону, как бы искупая вину за свое прежнее поведение. «Вот видите, получилось!» Торжествующе произнес Клиффорд, оборачиваясь назад. Но сзади, перед самыми его глазами, было лицо лесника. «Так вы, оказывается, толкаете? Иначе бы оно не поехало. Сейчас же отпустите кресло. Я ведь не просил вас подталкивать. А оно само не сможет. А я вам говорю, отпустите», — прорычал Клиффорд, вкладывая в эти слова все свое раздражение. Лесник отступил назад, затем повернулся и пошел вниз за ружьем и курткой. Двигатель мгновенно заглох, и кресло беспомощно остановилось. Клиффорд, чувствуя себя пленником своего нравистого кресла, сидел белый, как полотно от гнева. Он хватался руками за все рычаги, что были на кресле. Хватался бы и ногами, если бы мог. Мотор в ответ издавал самые невероятные звуки, но кресло не двигалось. В своем бешеном нетерпении он двигал и теми рукоятками, которых Раньше никогда не касался, но ничего от мотора, кроме новых тоскливых завываний, не добился. Кресло стояло, как вкопанное. Оно не желало трогаться с места. Наконец он остановил двигатель и застыл, а от ярости. Кони сидел на бугарке и смотрела на несчастные растоптанные колокольчики. Что может быть прекраснее английской весны? Я способен взять на себя посильную часть управления. Сейчас нам нужны не мечи, а бичи правящие классы. Снизу подошел лесник с ружьем в одной руке и курткой в другой. По его пятам осторожными мелкими шажками трусила Флосси. Клиффорд попросил его снова что-то проверить в двигателе. Конни, которая ровным счетом ничего не смыслила в механизмах, зато хорошо знала по опыту, что такое их поломка, терпеливо ждала, сидя на бугорке и чувствуя себя лишней. Лесник опять лег на землю правящие класс и подчиненные массы». Лесник встал на ноги и голосом, лишенным эмоций, произнес «Попробуйте еще раз». Он говорил с Клиффордом спокойно и терпеливо, почти как с ребенком. Клиффорд попробовал, а Меллорс быстро зашел сзади и стал подталкивать кресло. Оно медленно поехало в гору. Половину работы делал мотор, другую половину — человек. Клиффорд обернулся желтый от гнева. «Да отойдете ли вы, наконец?» Лесник тотчас же отпустил кресло, и Клиффорд прибавил. «Иначе как я смогу узнать, на что оно способно?» Лесник положил ружье на землю и начал надевать куртку. Он был уже сыт по горло. Кресло медленно покатилось назад. «Да тормози же, Клиффорд!» — закричала Конни. Все трое — она, Меллерс и Клиффорд — реагировали одновременно. При этом лесник и Конни, бросившись к креслу, слегка столкнулись друг с другом. Кресло остановилось. Наступило мертвое молчание.